Владимирович, генеральный секретарь партии большевиков и одновременно президент АССР, стоял у окна, и мрачные мысли наполняли его голову. Он прекрасно понимал, что военный коммунизм давно себя изжил, и надо всё менять, или всё рухнет в одночасье. Но как, когда вся страна, все республики работают только на ВПК? 200 с лишним лет после революции делаются винтовки, автоматы и танки, И другие средства обороны и нападения. Устаревшие образцы раздаются с астелитом, а на их место складируются новые и новые. А народу тоже ведь надоело постоянно ходить строем. Он ведь понимает, что никто не собирается на СР нападать, и ему хочется нормальной жизни, спокойно просыпаться по утрам, а не вскакивать под гимн и не орать его вместе с радио или ТВ. А не будешь орать, смотришь какой-то доброход, и доложит о тебе. а сам можешь и в тайгу поехать, как неблагонадёжный. Хочется в магазине спокойно покупать продукты и другие товары, а не по талонам толкаясь в очередях. Да много чего народ не хочет и много чего хочет, и недовольство уже давно переполнило чашу терпения. «Хм!» — вдруг прозвучал за спиной президента женский голос. «Господин президент, уделите мне пару минут». Генеральный секретарь и одновременно президент резко повернулся и выставился на молодую, приятную наружность и незнакомку. «Кто вы и как здесь очутились?» — спросил он секретаря. «Ведь дал же указания и ни с кем не соединять и никого не впускать». «Господин президент?» — усмехнулась посетительница. «Лучше бы вы предложили даме присесть, а времени я у вас много не займу. Как к вам лучше обращаться? Господин генеральный секретарь или господин президент?» «Лучше, конечно, ко мне обращаться, товарищ». А президент или генеральный секретарь тут уж по выбору. Давайте я буду к вам обращаться, Лев Давидович. Так звали и вашего дальнего родственника, организатора государства, и вас тоже. Да, так будет лучше, пробормотал президент, высокий, с седыми висками и довольно сильный мужчина в свои 50 лет. Прошу вас, присаживайтесь, указал он на кресло у стола. Он сам не понимал, почему так себя ведёт, вместо того, чтобы просто выгнать домой его воли секретаря, ведь даже если его внезапно прихватил понос, он должен был оставить замену. Знаете, Лев Давидович, я вами очень недоволен. Вы нарушаете наши договорённости. В какой веки мы решили воспользоваться предложенным вами проходом и на тебе наших людей тут же задерживают, помещают неизвестно где и пытаются расспросить. Хорошо хоть пока без применения силы. Объяснитесь. Простите, Но я вас вижу первый раз и никогда ни о чем с вами не договаривался, — возмутился хозяин кабинета. Вы — да, а вот ваши предки договаривались, и договор бессрочный. Какой договор? О чем вы? Хм, вы разве, заступая на пост, не ознакомились с перечнем документов, которые должны изучить в первую очередь? И тут Лев Давидович вспомнил, что да, он просматривал и документы изучал. Может, что и пропустил при вступлении в должность. Тогда такая неразбериха была. Не могли бы вы попросить секретаря принести документ номер 01/153 от 2 июля 1939 года? И женщина села в кресло чуть свободней. Президент проговорил в селектор указания, гадая, откуда взялась эта дама и почему её интересуют документы такой старины. Вы не могли бы представиться в своей очереди? попросил президент Рабиев словно школьник перед учителем. Он не мог понять, почему с ним это происходит, почему он теряется перед этой молодой наглой особой, почему ему кажется, что поведи себя с ней по-другому, и может произойти непоправимое, что конкретно не ясно, но что-то страшное. Это его сильно раздражало и напрягало. Ему, хозяину одной шестой части планеты, выговаривают, как нашкодившему подростку. Договор искали долго. Как оказалось, его запихнули в архив к документам на уничтожение, как утративший силу. И когда его принесли, Лев Давидович принялся его изучать. Но то, что там было написано, его повергло в шок. И он вспомнил, что нигде, никогда он не встречал пояснения, как войска АСР попали в Европу, при этом в самые стратегически важные точки. Там, что все жители и народы все это время покашли войска АСР, жили с закрытыми ушами и глазами, а в договоре говорилось, что войскам предоставят возможность попасть в эти точки в любое время. Но за это АСР предоставляет проход по своей территории из точки А в точку Б людям и животным бессрочно. К договору прилагалась карта, на которой и были отмечены точки. И тут президент взбрыкнул: "Да кому нужна эта писулька? Её давно в утиль надо сдать. Судя по тому, как вы появились, То и в архив могли подсунуть этот договор. Я так понимаю, вы хотите его расторгнуть. Улыбнулась женщина, которая так и не представилась. Значит, мы можем всё это играть обратно. А я считала вас более умным, но, видимо, ошиблась. Не хотелось, но придётся устроить демонстрацию, проговорила дама и растаяла в воздухе, оставив лишь очаровательный аромат духов. Президент и генеральный секретарь долго сидели, задумавшись. Потом подошел к небольшому бару, достал бутылку коньяка и набулькал себе в хрустальный бокал золотистого напитка. Не став закусывать, он вернулся к столу и взгляд его упал на договор. В сердцах схватив бумагу, он вдруг попытался ее разорвать, но у него ничего не вышло, руки скользили по документу. Он уже подумал приказать, чтобы принесли ножницы, как в этот самый момент раздался звонок личного телефона. В раздражении президент схватил его. Ну что ещё? прорал он в трубку. Хорошо, прощение, товарищ президент. Произошло нападение на ракетную базу номер 13 бис 25. Как? Какое нападение? Кто посмел? Как произошло? уже тихо спросил он в телефон и покрылся потом. Оказалось, что нападавшие появились словно из ниоткуда. Они вдруг оказались внутри охранного периметра и уже начали минировать входы в центр управления пусками ракет, как также неизвестно откуда Появилось подразделение миражей, и нападавшие были практически все уничтожены. Нескольких удалось взять живыми. Резидент вытер холодный пот. Подробный доклад командиру базы, командиру охраны, дежурного звена базы и командира миражей, а также листы допросов задержанных срочно, все на 3 часа. Вресущимися руками он положил трубку телефона и, упав в кресло, прикрыл глаза. Вот же сучка, подумал он. Без него явно не обошлось, но как? В последующие часы он ждал доклады. А его администрация и секретариат перебирали тонны бумаг, чтобы прояснить ситуацию с договором. Наконец, ему доложили, что нашли ещё живого, нет, не участника тех событий, а просто человека, немного знакомого с тем, что тогда происходило. Президент и товарищ генеральный секретарь к этому времени смока ознакомятся с докладами участников о тражении нападения. и с документами допроса нападавших. Что могли пояснить пленные? Им приказали, построили, и вдруг появился сверкающий круг, через который они и попали на территорию базы. А уж что делать дальше, их учили в течение нескольких лет. Все-таки уничтожение ракетных баз, штабов и других командных пунктов для специалистов подразделения «Дельта» было приоритетным. Спал президент плохо. На следующий день, после того, как Лев Давидович ознакомился с документами, Доставили старика, которому шел 102-й год. К счастью, у него была хорошая память, хотя он имел вид скелета, обтянутого кожей. Бывший генерал армии еще помнил, как учили подразделения уже после 70-дневной войны. Каждый солдат должен был четко знать свои действия, но это на бумаге. А тогда было много неразберихи. Поэтому война и растянулась на долгие 70 дней, что происходили сбои. Тут даже дело было не в солдатах, а в их командирах. Перед самой войной вдруг в окружении Льва Давидовича Троцкого появились люди, предложившие ему переместить войска в те точки, которые им назовут. Конечно, ему вначале не поверили, но была предоставлена демонстрация силы и возможностей. После чего все, кто был задействован в разработке плана, были помещены в особые условия, вернее, переведены на казарменное положение, где весь день и даже ночь находились под бдительным надзором для исключения утечки За 2 дня до времени Чэ войска были приведены в боевую готовность для выдвижения на учения, как было объявлено. И лишь ночью перед вторжением были открыты планшеты с настоящими приказами. Первым делом уничтожались штабы и руководство родов войск, а также руководители всех буржуазных государств. С этим было проще. Действовали специальные группы особого назначения. Хуже было, когда в дело вступали простые армейцы. те палили в белый свет, как в копеечку, нисколько не заботясь, куда и в кого целятся. Конечно, сопротивление было. Тем более в Европе уже шла горячая фаза войны. Но когда в течение недели 90% руководителей армии и государства приказывают долго жить, о каком организованном сопротивлении может быть разговор? Досталось даже Великобритании. Там одновременно были взорваны парламент в момент заседания. И король. И Саш. вединённые американские штаты, где были уничтожены президент, госсекретарь, два десятка влиятельных сенаторов, элементарно застрелены. Через год после войны войска из Европы вывели, а через некоторое время ставленники АиСР постепенно были заменены почти во всех странах. Но уже никто не помышлял о войне с молодым государством рабочих и крестьян. Всё это рассказал Семён Рымов. Так звали старика Правда, ни в каком договоре он ничего не знал, но предположил, что что-то должно было быть. Слухи ведь какие-то ходили, никто ведь даром ничего не делает. Проводив старика, президент снова задумался. Зря он сорвался с такими людьми надо дружить. Ведь что стоит в один прекрасный момент в его кабинете появиться простому убийце? И с этой мыслью на лбу у него выступил холодный пот, и даже руки стали мокрыми. Почему-то раньше ему это на ум не приходило, а ведь должно было прийти в первую очередь, ведь в жизни Лев Давидович очень дорожил. Чёрт, чёрт, чёрт, заполошни метались в голове мысли. Так, надо успокоиться, взять себя в руки и спокойно всё обдумать. Она говорила, что кто-то арестовал её людей и даже допрашивал. Значит, сейчас надо всё выяснить. Президент немного успокоился. Так, карта, пункт А. что он остал находится. Ага, город Свислочь. А пункт Б это у нас район Барановичи. Дмитрий Сергеевич вызвал он секретаря. Пусть меня соединят с политуправлением города Свислочь. Да, это на границе с Европейским союзом. Польска ещё не сгинула, вспомнилось президенту, и он усмехнулся. Поляка после войны не стали принимать в ВССР, как они не просились. Им припомнили издевательство над пленными солдатами Красной армии. И гибель сотни тысяч пленных, и постоянные нелестные высказывания в сторону Российской империи, нападки и террористические атаки на АСР в момент его зарождения в первые годы. Да и то, что Польша готова была с войсками Гитлера вторгнуться в АСР, ей припомнили. Амбиции поляков и мечты о постройке государства от мужа до мужа говорили о том, что они ни перед чем не остановятся. Зазвонил телефон. «Свислочь на проводе», – раздался голос оператора. По телефону комиссар третьего ранга Муров Иван Арсентьевич пояснил он же Иван Арсентьевич, здравствуйте. Говорит генеральный секретарь партии большевиков. Проговорил вслух президент и выслушав ответ с благословеем в свой адрес продолжил. Слышал, что у вас содержатся необычные люди. Так вот, мой вам совет: поселите их в гостинице, верните вещи. И особенно обратите внимание на очень вежливое обращение. Да ещё Можете ненавязчиво присматривать. Без особого распоряжения никуда не отпускать. Проговорив всё это, он положил трубку, разъединив особо защищённую линию и телефонной связи, и встал из-за стола. Думаю, она должна отреагировать на всё это, проговорил тихо он. Уж очень ему хотелось установить контакт с этой дамой. Нельзя, никак нельзя потерять такую возможность. Кто они инопланетяне или да какая разница? Пришли за мной через день. После первой беседы меня привели в камеру и почему-то забыли покормить. Лишь только утром принесли какую-то баланду и кусок ржаного хлеба. Баланду, понюхав и попробовав, я вылил в парашу. А вот хлеб съел. В обед принесли кашу на воде без масла. Снова большой кусок хлеба и чай в металлической кружке. Кое-как затолкал кашу в себя, постоянно запивая ее чаем. А хлеб оставил на ужин и правильно сделал. так как ужина не было, и я просто пожевал хлеба. Все-таки то, что произошло в гостинице, когда исчез стрелявший в меня человек, напугало и тех, кто нас захватил, и меня самого. Как я не пытался что-то такое изобразить, напрягаясь изо всех сил, ничего не выходило. Правда, блеф мне удался, благодаря наручникам из плохого железа, и когда я их рвал, на меня напало то же состояние, как и тогда, в холле гостиницы. Дверь в камеру, в которой я находился, открылась, и в неё вошёл мужчина в костюме и галстуке. Прошу вас на выход, принц. Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства, но вы должны нас понять. Безопасность государства прежде всего, а мы находимся на переднем крае. Ага. Что-то начало меняться в отношении к нам. Я вышел в коридор, и из соседних камер выходили мои попутчики. Наевасти были надеты камуфляжные брюки и куртка. На ногах небольшие юфтевые сапоги. Она была подпоясана кожаным ремнем. И эта форма очень ей шла. По крайней мере, Ирвин и Брюс не сводили с нее глаз. Да и охрана смотрела во все глаза. Правда, Брюс смотрел одним глазом. Другой у него был заплывший. На всей левой стороне лица расплывался огромный синяк. Наверное, друзья и сослуживцы того, кому он отрубил кисть, мстили. Нас вывели из здания и, посадив в автобус, Снова повезли по улицам города, но на этот раз мы могли на всё смотреть. На окнах не висели шторки, и нам не завязывали глаза. Привезли нас в ту же гостиницу, в которой мы и были захвачены, да и персонал был тот же. По крайней мере, я узнал женщину, подносившую нам воду. Я улыбнулся ей как старой знакомой и кивнул. Она побледнела, но в ответ тоже улыбнулась. Расселили нас без проволочки. Каждому выделили по комнате. Администратор, а это оказалась как раз та женщина, с которой я раскланивался, показала моим попутчикам, как пользоваться светом, душем и туалетом. Потом нам вручили пропуска в ресторан гостиницы и пожелали приятного времяпровождения. Приняв душ, я очень не хотел надевать грязную одежду, но другой у меня не было. Решил спуститься к администратору и поинтересоваться, где поблизости есть магазины с готовой одеждой и как поменять золото на их валюту. Будьте, пожалуйста, в номере. К вам сейчас придут и поменяют золото на наши рубли. А магазины, конечно, есть, и вас даже могут отвезти вот эти молодые парни это охранники гостиницы. Может, вам ещё что-то нужно? Пожалуй, нет. Сейчас зайду к своим друзьям, узнаю, может быть, тогда и появятся вопросы. Я изысканно ей поклонился, как знатной даме. Она, конечно, этого не понимает, но отчаянно покраснела и от души за улыбалась. Не вымученной, а доброй, приятной улыбкой, которая ее просто преобразила. Прошел по комнатам друзей, от которых услышал, что они тоже хотят посетить местные лавки и что-нибудь купить. Через некоторое время мы уселись в микроавтобус, ведомый одним из охранников гостиницы. Второй уселся вместе с нами в салон. И отправились на шоппинг. Золото мне, кстати, менял старый еврей в очках и с большим носом. Он притащил какие-то свои реактивы в чемоданчике, капал из пузырьков на мои монеты и цокал языком. Потом заявил, что готов принять эти монеты по 1000 рублей за каждую. Я развёл руками, показывая, что понимаю, это нечестно, но поделать ничего не может. Я расспросил его о порядке цен на товары и поменял пять монет. Да и этого было более чем достаточно. Магазин меня ничем не поразил, в отличие от моих попутчиков. Я купил себе нижнее бельё пару бежевых рубашек, а потом, не зная почему, приобрел себе такую же камуфляжную форму, как и у Ивасты. На этом мои покупки завершились, и я решил помочь Ивасте. Повел ее в женский отдел и посоветовал приобрести неплохое кружевное белье, на ушко рассказав ей, для чего это все и зачем. Иваста краснела, смущалась, но слушала внимательно. Потом я попросил молоденькую продавщицу помочь моей подопечной приобрести все, что ей понравится, попутно рассказав, что она ничего толком не соображает в женских нарядах. А сам еще немного побродил по магазину и набрел на великолепный французский парфюм и решил приобрести с запасом, и жене подарок будет. При воспоминании о ней и детях сердце болезненно сжалось. Как они там? Магазин покидали все довольные. И вас-то вообще тащило ворох пакетов. И даже Ирвин помогал. Вечером мы всей гурьбой ввалились в ресторан при гостинице. Ну, ресторан как ресторан: зеркальная стена, столики с белыми скатертями, вежливые официанты. На этом и всё, городок-то заштатный. Я, прочитав меню, заказал всем борщ с пампушками, отбивную с картофельным пюре, себе 100 г коньяка пятилетней выдержки, а остальную вина по бутылке фиттяски. Парни спросили меня, что это у меня в римке? Я ответил. Они тоже решили попробовать и заказали себе коньяк. Да. Надо было видеть, как они, глядя на меня, лихо опрокинули в рот сорокоградусный напиток, а потом лили слёзы, задыхаясь и просили что-нибудь запить. Хорошо, что я, зная о том, что будет, попросил принести бутылочку Боржоми. Когда все наконец успокоились, отдышались и пришли в себя, принялись за еду. Приготовлено было неплохо. И борщ, и отбивные в Микуле тучились. А что вы хотели, молодые организмы, после баланды? Парни опенились непривычки к крепким напиткам, и мы отправились в комнаты. Я по приходе включил телевизор. Это сколько жилет его не видел, усмехнулся я. Там шёл какой-то спектакль. Я, пощёлкав каналами, нашёл музыкальный канал, лёг на диван и принялся смотреть и слушать, но и заметил, как заснул. То, что сделал президент и генеральный секретарь, имело свои последствия. Как и в прошлый раз, в кабинете неожиданно возник человек. Только это была не очаровательная женщина, а огромный мужик в средневековых латах, как на картинах в Третьяковке или Русском музее. Лев Давидович вздрогнул, увидев незнакомца, и приготовился к самому худшему. Горло сдавило спазм и стало тяжело дышать. Не то, что крикнуть о помощи. Мы благодарны тебе, человече, что ты прислушался к голосу разума и освободил ни в чём не повинных людей. Совет решил заключить с тобой новый договор и даже выкупить часть дороги от точки А до точки Б, если на то будет твоё согласие. Если же вы уступите нам дорогу, совет поможет тебе с урожаем в этом году и в двух последующих тоже. Погода будет во всех регионах соответствующей. И пришельлец замолчал, отслеживая поведение хозяина кабинета. Лев Давидович немного пришёл в себя и сейчас лихорадочно соображал, что ответить. Засуха и разные погодные катаклизмы последних лет сильно подорвали и так плохо развитое сельское хозяйство. Приходилось всячески выкручиваться, закупая продовольствие у своего предполагаемого противника, а те, понимая, что деваться и سر никуда, цены ломили безбожно. Гхм, прочистил он горло. Да, мы заинтересованы в вашей помощи. На принятие решения по территории я один не вправе. Надо решение Госсовета и ЦК. Хотя, честно скажу, я попытаюсь решение продавить, проговорил президент, приходя в себя. Мне потребуется неделя, чтобы провести заседание и принять решение. Как мне сообщить вам о результате? Оставьте просто на столе записку в развёрнутом виде. И к нашим людям, которые у вас, добавится ещё один человек. Это проводник, проговорил посетитель. поклонился и остаел в воздухе. Резидент вытер пот со лба и вызвав секретаря, распорядился на следующий день собрать ЦК партии, а через 2 дня Госсовет. Получилось, получилось, радостно думал лив Давидович. Надо налаживать отношения. Это же какие силы надо иметь, чтобы так спокойно заверять о том, что погода на всей территории страны будет благоприятной? Хм, и кто они такие? Сергей Александрович говорил он в селектор управляющему администрации президента. Выясните, пожалуйста, как там незнакомцы в Свислочи, всё ли у них хорошо, и предупредите местную администрацию, что к ним должен добавиться ещё один человек. И предупредите, что при любой жалобе с их стороны головы полетят у всех к этому причастных. Положив трубку телефона, он сел в кресло и задумался. Пробуждение было бодрое. Я принял душ, надел чистую, закупленную вчера вечером одежду и попытался позвонить администратору по стоящему в номере телефону. Но тот безмолствовал. И мне пришлось спуститься в холл. Почему-то дежурила та же женщина, что была и вчера. Скажите, нельзя ли заказать кофе в номер? спросил я у неё. Конечно же можно. Вам надо было просто позвонить по телефону, а не спускаться. Я пытался, но телефон не работает. Улыбнулся я ей. «Ах, извините, у нас вечная проблема с линиями. Сейчас дам заявку телефонистам. А кофе я принесу вам какой, натуральный или растворимый?» «Если не трудно, лучше натуральный. Хорошо, идите к себе». Я поднялся к себе в номер, попутно проверив всех своих попутчиков. Все так же, как и я, встали и занимались кто чем. И вас-то перемеряло приобретенные наряды. Брюс просто крутился перед зеркалом, рассматривая себя». Ирвин пересматривал все, что он вчера купил, и периодически щелкал выкидным ножом, удивленно покачивая головой. Предупредив, что завтрак будет нескоро, я попросил набраться терпения, так как здесь встают поздно, после чего отправился к себе в номер. Через некоторое время в дверь постучали, и администратор вкатил от тележку с кофейником и несколькими пирожными на тарелочке. Я засуетился и предложил женщине разделить со мной импровизированный завтрак. Прошу вас, присаживайтесь, отодвинул я ей кресло. Вы даже представить себе не можете, как давно я не пил кофе в присутствии дамы. Не знаю, засмущалась она, но всё-таки решилась и уселась напротив меня за столик. Я достал чашечки из тумбочки и разлил в них кофе. Кофе был отличный, а так как я не пил его очень и очень давно, то это было просто великолепно. Мы пили кофе, и я видел, что женщина хочет что-то спросить. но не решается. Спрашвайте. Кстати, почему бы нам не познакомиться? Я ведь до сих пор не знаю вашего имени, оттолкнул я её к разговору. "Ой, спалошилась она. Меня зовут Татьяна". А хлопнув себя по карманам Френча, она достала бейджик, на котором значилось Татьяна Семёнова, администратор, и приколола его над карманом. "Мне приказали за вами следить", произнесла она и покраснела. "Следите Мы не шпионы и не преступники. Мы люди, попавшие в неприятную ситуацию, но которая, думаю, в самое ближайшее время разрешится. «А кто вы такие?» — вдруг спросила она, шепотом наклоняясь ко мне. Что-то утаивать или тем более выдумывать я не стал. Мы люди из другого мира. У нас есть портал для перехода туда, куда нам надо. И мы попытались им воспользоваться. Но что-то пошло не так, и получилось то, что получилось». «Как это из другого мира?» — вытаращила она глаза. Я усмехнулся и принялся ей рассказывать все о себе, о том мире, из которого попал в этот, и из которого пришел сейчас. В общем, все. Рассказывал и видел, как Татьяна слушает рассказ, словно волшебную сказку. Рассказывал я долго, и все это время она сидела как зачарованная, боясь пошевелиться, и, кажется, даже не дышала. Когда я закончил, она как-то горестно вздохнула, и тут же словно очнулась. «Ой, я забыла за всем этим. У меня же дел еще много, а вы так увлекательно рассказываете. Мы вообще по суткам работаем, но тут смещица заболела, и мне пришлось остаться. В гостинице кроме вас нет никого, и все же тут еще эти охранники. Они доложат, и будет мне нагоняй». И она, прихватив тележку, ушла, улыбнувшись мне на прощание. «Приходите ко мне на ресепшн, когда будет скучно», сказала она уже в дверях. Что же, подумал я, и приду. Давно не был в женском обществе. К завтраку все уже сильно проголодались. Я и мои спутники привыкли ложиться рано и рано вставать, соответственно, и рано завтракать. Но ну, а так как кроме нас в гостинице никого не было, служащие не заботились пораньше приготовить завтрак, вернее, даже открыться. А что? Заштатный небольшой городок, соответственно, и сервис отсутствует. поэтому в ресторане мы заказали и первое, и второе, и пироги, и напиток «Буратино». Официант недоуменно смотрел, как мы уплетаем все, что он подал. Ну и в номера мы с собой прикупили пирожки с печенкой и напиток, который произвел фурор среди моих попутчиков. Насытившись, я решил удовлетворить голод информационный и направился к Татьяне, чтобы провести время и приятно, и познавательно. Прихватив большую коробку конфет и бутылочку фитьяски, я захватил кроме того в номере коробочку французских духов, что купил вчера, и появился на ресепшене. Женщина перебирала какие-то бумаги. "Гостей принимаете?" спросил я, положив на стойку конфеты и поставив вино. "Ой, вы ко мне?" радостно проговорила она, улыбаясь. "Да вот, решил не откладывать посещение после вашего приглашения, а то мало ли что ещё передумаете". Нет, что вы? Я не передумаю. Вы очень интересный человек, сильно краснея проговорила она. Ну раз так, то давайте где-то присядем и выпьем по чуть-чуть вина. Надеюсь, вы не будете против. К сожалению, мне нельзя пить на работе. У нас за этим строго следят, и меня могут уволить. А такую работу найти сложно. Давайте лучше снова попьём кофе. И знаете что? Давайте поменяем эту коробку конфет на пирожные. Вы не подумаете плохо. Просто эти конфеты лежат у них неизвестно сколько времени, а пирожные свежие, их наша фабрика делает. Да как скажете, вы же лучше разбираетесь в местных реалиях, пожал я плечами. И Татьяна, прихватив коробку, умучалась в ресторан. Вернулась она буквально через несколько минут с тарелкой пирожных и принялась готовить кофе. Мы сидели в небольшой комнатушке для отдыха персонала, вернее, администратора. Ели пирожные и запивали их кофе. И я попросил Татьяну рассказать о себе. Раздумывать она не стала и принялась рассказывать. Сама она из простой семьи. Отец работает с фарщиком на заводе, а мама упаковщицей продукции. Правда, живут родители далеко, аж под Тулой. Это она после техникума удачно так попала сюда по распределению. С мужем развелась через два года после свадьбы. Оказался лентяй и гуляка. Да и вообще никчемный человек. Детей нет, хотя ей уже 27 лет. Хотела уехать к родителям, но подумав, осталась тут. Всё-таки у неё и квартира уже есть, а там что, с родителями уветиться? Да и может ей ещё повезёт, и у неё будет семья. Вы знаете, понизив голос до шёпота, проговорила вдруг она: "Плохо мы тут живём. Вы не думаете, что я жалуюсь или лгу? Просто устала от всего. Говорят одно, делают другое. Продукты почти все по талонам". Ходовые и бытовые вещи под запись в очередь. Нет, конечно, можно купить в коммерческих магазинах по коммерческим ценам, но сами понимаете, все оттуда покупать нереально. Мне даже выгодно, что напарница заболела. Я теперь две ставки получу, смогу что-то отложить, а так...» Она разочарованно махнула рукой. «Проговорили мы долго». Она рассказала все, что знала. «Но что может знать женщина, не уникающая и далекая от политики?» Уже собираясь уходить, я достал из кармана коробочку с духами и протянул ей. Она нерешительно замерла, потом осторожно взяла их и вдруг спросила. «Это действительно мне?» «Конечно же, вам!» «Вы хотите, чтобы я легла с вами в постель?» спросила она, при этом ужасно краснее. «Нет, что вы!» растерялся я. «Это просто подарок!» «Этот подарок стоит две мои зарплаты!» «И тем не менее, это просто подарок!» встретить соотечественников, пусть мы и живём в разных реальностях, это же просто чудо. Тем более встретить такую красивую и добрую женщину. Спасибо вам. На её глазах блеснули слёзы. Я же постарался быстро удалиться, честно не рассчитывал на такое, но не хочу изменять своей лексии, хоть организм и отреагировал на её слова. В обед появился Тариэль. Он был какой-то уставший и запылённый. Но я очень обрадовался его появлению и нежно обнял его. Не остались равнодушными и остальные. Завтра, скорее всего, мы отправимся дальше. Были небольшие неприятности, но сейчас всё решено, сказал он нам, когда все собрались. Остаток дня прошёл сумбурно. К вечеру привели наших коней и принесли вещи. Все кинулись чистить и мыть коней, для этого даже отправились к ближайшему от городка озеру. Правда, оружие нам пока не вернули. Старший среди доставивших нам вещи и животных сказал, что мечи вернут перед выездом. Но нам надо проверить и подточить мечи, возмущался тихонько Брюс. Почему надо обязательно возвращать перед выездом? Наверное, боятся, чтобы мы случайно не порезались, пояснил я, и все засмеялись, включая Тареля. Утром мы были готовы ещё до рассвета и маялись от безделья. Так называемая охрана внимательно за нами наблюдала. Правда к нам не лезла. Часам к 8:00 местного времени подъехала машина, из которой выбрался военный, который меня опрашивал. Муров, кажется, Иван вспомнил я. Он осмотрел нас и направился прямиком ко мне. "Добрый день", поприветствовал всех он, глядя на меня. "Я рад, что все вопросы разрешились", продолжил он. "Я и бойцы проводим вас до точки перехода или портала, как вы говорили". нам поступила команда вас проводить и пожелать счастливого пути. Как-то вымученно усмехнулся он. Рад вас снова видеть, товарищ Иван. Вот наш проводник, который открывает проходы между реальностями, указал я на Тареля. Завод Тарель, представил я того. Сам отойдя в сторону, дал возможность им переговорить. Через несколько минут Тарель дал команду, и мы вскочили в седло. Перед этим один из бойцов вернул нам оружие. Двигались мы от шоссе на приличном расстоянии, чтобы не создавать проблем проезжающему транспорту. След за нами ехала машина с Муровым и бойцами. Коней мы не гнали, и поэтому, наверное, едущие в машине извились. Расстояние, которое они проехали бы за 3 часа, пришлось преодолевать целый день. Уже когда-то рельс открыл портал, Муров попросил посмотреть на ту сторону. Проводник пожал плечами. Смотрите, ответил тот. Несколько минут Муров осторожно выглядывал, что-то рассматривая на той стороне, после чего, улыбаясь, сказал, обращаясь ко мне: Александр, если вдруг в ближайшее время соберётесь к нам, рад буду вас видеть. И прошу прощения за те неудобства, что вам причинил. Сами понимаете, служба. После чего пожал мне тарелью руки и подмигнул Ивасти. Через несколько минут мы оказались в мире, из которого и отправились в путешествие. только в северной части королевства на горизонте виднелся город, скорее всего, это была столица северян Дартон. С левой стороны тянулся лес, а правая шла под уклон, и вдали было видно море. Я оглянулся, рассматривая место, где мы перешли, пытаясь почему-то неосознанно его запомнить.